Глава 19. Суп мы трое проглотили довольно быстро. Причем у меня имелось подозрение, практически твердая уверенность, что матушка спешила доесть последнюю ложку только из-за желания пообщаться с гостем. «Лорд Ричард, как вам погода сегодня?» Поинтересовалась она, приступая к поеданию салата из свежих овощей. «Не правда ли тепло, как летом?» «Великолепная погода, лорда Дарина подтвердил Ричард, активно разделываясь с отбивной. «Самое то для открытия купального сезона. Говорят, сегодня русалочий день. Вы верите в русалок, лорда Дарина? «Ах, ну что вы! Еще рано для купания. Вода не до конца прогрелась. Очень легко простудиться и заболеть. Нет, лорд Ричард, я верю только в то, что видела сама, своими глазами. Русалок еще не доводилась. «Однако же в вашем саду цветут русалочьи слезы!» «Дивный цветок!» «Давно мечтала разглядеть его поближе, но все никак не получалось!» И тщательно отмеренное сожаление в голосе. Матушка наживку заглотила вместе с крючком. «Сандра обязательно проводит вас после обеда! В саду сейчас так легко дышится!» «Сандра, детка, ты слышишь меня?» «Конечно, матушка!» Равнодушным тоном откликнулась я, гадая про себя. Что же все таки понадобилось от меня этому красавчику? «Буду рад прогуляться по саду в вашем обществе, лорда Сандра», учтиво произнес Ричард. Я промолчала, проигнорировав недовольный взгляд матушки. Этот красавчик сам нарушил несколько правил этикета, так быстро пригласив меня то ли на свидание, то ли на встречу В столице ему подобного промаха не простили бы. А здесь, в провинции, получается, можно и вести себя по-простому. «Ну вот и я ответила. По-простому». До конца обеда матушка и Ричард разговаривали о чем-то своем. Я как к беседе не прислушивалась, упрямо ела все, до чего доставала, и ждала похода в сад. Не успели слуги убрать посуду после обеда, как матушка довольно резво спровадила нас с Ричардом погулять среди цветов, подышать свежим воздухом. Мы молча вышли из дома, молча прошли несколько шагов, и остановились возле одной из лавочек. «Ну и?» «Давайте присядем, лорд Сандра», — предложил Ричард. «Признаюсь, у меня есть к вам разговор». «Я уже догадалась», — ответила я, опускаясь на лавочку. «В нашем саду нет и никогда не было русалочьих слез. Такого цветка не существует в природе». Ричард хмыкнул, сел рядом. «Признаюсь, дурацкий повод, согласен». Могу даже попросить у вас прощения за свое поведение, но мне обязательно нужно было поговорить с вами наедине. Поверьте, лорд и Сандра, это важно для нас обоих. И о чем же вы собрались разговаривать, лорд Ричард? Без особого интереса спросила я. Ричард как-то странно на меня посмотрел. Вам может показаться это диким, лорд и Сандра, но на этот раз я не лгу, поверьте. Вы... Он остановился, набрал побольше воздуха в легкие и словно нырнул в холодную воду. «Вы моя истинная, лорд Сандра. Я вспомнила все, что когда-то читала об истинах, там, на земле, в разных книжках, подавила смешок и также искренне ответила. «Я вам сочувствую!» Ричард с изумлением взглянул на меня. Похоже, ему, этокому красавчику, никто и никогда не отказывал особенно представительницы слабого пола. «Лорд Сандра, возможно, вы меня не поняли. Мы с вами истинные, и теперь можем связать свои жизни только друг с другом». Терпеливо, как маленькому ребенку, начал объяснять мне Ричард. «Да все я прекрасно поняла». Я устало вздохнула. «Некоторых проще убить, чем пытаться объяснить им определенные прописные истины. Лорд Ричард, я не такая дура, как Ингрид. Истинные, как утверждают старинные книги, могут быть только у драконов и только из других рас. Не так ли? Я себя драконом не ощущаю. Следовательно, дракон – вы. Понятия не имею, каким образом вы очутились в этом мире, и действительно ли вас притянула сюда наша возможная связь. Но я, в отличие от героин старинных сказок и легенд, не буду ахать от восторга и падать в ваше объятия только из-за самого факта истинности. И уж тем более я не намерена, как рассказывают в сказках, а других источников информации у меня нет, бежать с вами к Венцу уже через два дня. Я вообще замуж не собираюсь. И вы истинный, не имеете никакого права меня заставить. Ни физически, ни морально, ни магически. Боги вам не позволят это сделать. Надеюсь, теперь я достаточно понятно выразилась. Ричард молчал. Смотрел на меня. Внимательно, изучающе и молчал. Я не удивилась бы, если бы он сейчас пытался применить ко мне тот или иной вид магии, если, конечно, он владеет этими видами. В любом случае, я высказалась, и теперь не собиралась больше общаться со своим так называемым «истинным». Вместо этого я прикрыла глаза и стала спокойно, равномерно дышать, наслаждаясь теплой погодой и свежим воздухом. «Признаюсь, неожиданно, лорда Сандра». Через некоторое время послышался голос Ричарда. Пришлось открыть глаза. «Я и подумать не мог, что вы догадаетесь о моей расе и при этом решите мне отказать. Но, лорд Сандра, вы же понимаете, что кроме меня у вас никогда не будет другого мужа?» «Лорд Ричард, вы вообще меня внимательно слушали?» Понимая, что все это время разговаривала со стеной, уточнила я. «Нет? Тогда я повторю. Мне несложно». «Я вообще замуж, не собираюсь. Слышите? Ни за кого. И не надо на меня смотреть с таким возмущением. Не поможет».